«Ох, мой!» — раздался из-за его спины голос Реймонда. «Значит, это правда!» Бленд шел, не останавливаясь, пока не приблизился к креслу. Он наклонился к телу и оттащил его в сторону, думая, что он, как и Паркер, хочет вынуть кинжал из раны. «Ничего нельзя трогать», — объяснил я. «До полиции все должно оставаться так, как есть». Блент, понимающе кивнул. Лицо его было, как всегда, непроницаемо, но мне показалось, что под этой маской спокойствия я заметил признаки волнения. Джеффри Реймонд подошел к нам и через плечо Блента поглядел на тело. — Ужасно! — Ужасно! — сказал он тихо. Он, казалось, овладел собой, но я заметил, что руки у него дрожали, когда он протирал стекла пенсные. «Ограбление, я полагаю», — сказал он. «Но как убийца проник сюда?» «Через окно? Что-нибудь пропало?» Он подошел к письменному столу. «Вы думаете, это грабеж?» — спросил я. «А что же еще?» О самоубийстве ведь не может быть и речи. Никто не мог бы заколоть себя таким образом, сказал я с уверенностью. О, это убийство. Да, это убийство, сомнений нет. Но мотив. У Роджера не было врагов, сказал Бленд спокойно. Значит, грабитель, но что он искал? Все как будто на месте, он окинул взглядом комнату. На письменном столе все в порядке, сказал Реймонд, перебирая бумаги. И в ящиках тоже очень-очень загадочно. На полу какие-то письма, заметил Бленд. Я посмотрел. Три письма валялись там, где их уронил Экруид. Но синий конверт миссис Феррер, Исчез. Я открыл баларот, но тут раздался звонок, из холода донесли с голоса, и через минуту Паркер ввел нашего инспектора, мистера Дэвиса, и полицейскому. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал инспектор, какое несчастье. «Такой добрый человек, как мистер Экро. Дворецкий сказал, что он убит. Это не могло быть несчастной случайностью или самоубийством, а доктор...» «Нет, исключено», — сказал я. Плохо, «Плохо, Он склонился над телом. И никто не касался его. Я только удостоверился, что никаких признаков жизни нет. Это было нетрудно. Положение тела я не менял. Так, так, так. И, судя по всему, убийца скрылся. То есть, ну, пока... Теперь расскажите мне все... Кто нашел тело? Я рассказал все в подробностях, стараясь ничего не упустить. Вам звонили, говорите вы. Дворецкий? Я не звонил. Твердо произнес Паркер. Я весь вечер не подходил к телефону. Это подтвердят и другие. Странно, а голос был похож на голос Паркера, доктора. «Ну, как бы вам сказать, я... я не обратил внимания. Видите у меня даже не возникло сомнений. Естественно, естественно. Так, значит, вы приехали сюда, взломали дверь и нашли бедного мистера Экройда. А давно ли он умер, доктор?» «Не менее получаса тому назад. Ну, может быть, больше. Дверь была заперта изнутри, вы говорите, а окно...» Я сам закрыл и запер его по просьбе мистера Акрайда. Инспектор подошел к окну и откинул занавеску. «Теперь, во всяком случае, она открыта!» — воскликнул он. Действительно. Нижняя рама была поднята. Инспектор посветил на подоконник фонариком. — Он таки вляс в окно, — сказал инспектор. — Смотрите, смотрите, на подоконнике явственно виднелись следы.